Сперва разрастётся воображение местных жителей до небольшой армии, а затем точно так же бесследно испарится без всяких последствий для нас. Теперь перейдём к делам. Сначала нам нужно закончить с обустройством управы. Затем Сразу же приступим к расследованию преступлений, Дяньмол. Долгай, сейчас отправиться в город и повелить сторожам всех городских четвертей немедленно явиться ко мне. Пусть также позовёт старейшин главных ремесленных цехов. Десятник Хун, Отправишь сову сать будьзяня, взять с собой старосту фана и десятирых судебных приставов. Пусть женщины и слуги остаются в своих покоях вплоть до дальнейших распоряжений. Опишите в присутствии домоправителя все ценности, поместите их в кладовую и опечатайте дверь. Староста Фан пусть посмотрит, нет ли в усадьбе его сына и его старшей дочери Белый Орхидей. Мажун и Дзялдай пусть обойдут все городские врата и проверят, выставил ли старшина Лин заставы. И заперты ли 40 приспешников Дяня из гражданских лиц в надвратной башне согласно моему приказу? Если всё выполнено, сообщите лину, что он вновь примет на военную службу без понижения в чине. Также подробно допросите всех бывших солдат, те из них, кто не сбежал с поля битвы. Или не скрывается после совершения преступления, могут быть вновь приняты на службу. Сегодня же я отправляю доклад военное ведомство, чтобы их всех восстановили в чинах. В том же докладе я попрошу направить сюда 100 воинов. Закончив говорить, судья Ди повелел десятнику Хуну принести большой чайник чаю. Долгоню не понадобилось много времени, чтобы собрать квартальных надзирателей. Они явились в кабинет судьи с довольно кислыми минами на лицах. Надзиратели прежде всего должны были обеспечивать связь между управой и народом. Именно им надлежало сообщать обо всех рождениях, смертях и браках обязанность, которой они полностью пренебрегали при правлении Дзянь-Моу. В качестве служащих управы надзиратели должны были первыми явиться в управу, чтобы приветствовать нового начальника. Теперь они ожидали серьёзной головоломки. Именно её они и получили, да ещё такую, что вылетали из кабинета судьи бледные и дрожащие, и исчезали из виду со всей возможной поспешностью. Затем судья Ди перешёл в большую приёмную. где встретился со старейшинами цехов ювелиров, плотников, а также торговцев рисом и холком. Судья почтительно осведомился об именах гостей, а домоправитель подал на стол угощение. Старейшины поздравили судью с быстрой победой над дьянь моу. И выразили надежду, что теперь жизнь в уезде вновь войдёт в обычное русло. Затем они высказали беспокойство тем, что в городе так много солдат. Судья Ди удивлённо поднял брови. Здесь нет никаких солдат, если не считать пары десятков дезертиров. которых я взял к себе нести сторожевую службу.